Но за хлопнихайло, старая корова, сказала, подходя рыжеволосая в чёрном капюшоне. Не изображаясь из себя фигуру. А этих двух я знаю достаточно. Их милости Крамирова и Шпренгерова собрались уже возразить и ученить скандал. Но рыжеволосая в корне пресекла дискуссию, грозно сжав кулак. А ягна подвила итог пренебрежительной отрыжкой, внушительной и протяжной, исходящей, можно бы сказать, из самых недр её естества. Поток оппонентов разделила вереница шествующих по склону ведьм. Кроме ягны, рыжеволосую сопровождала девица с лисьим личиком и нездоровой кожей, но урочища она выполняла роль оракула. Как и тогда, у неё на светлых волосах был венок из вербены и клевера. Как и тогда, глаза у неё блестели и были обведены тёмными кругами, и она не переставая вглядывалась в Рейнабана. Другие тоже к вам присматриваются, сказала рыжеволосая. Поэтому, чтобы избежать дальнейших инцидентов, вам надо бы, как говорится, Предстать перед доминой госпожа-хозяйка-повелительница. Тогда-то уж никто не осмелится к вам приставать. Идемте со мной на вершину. Можно ли, — откашлялся Рейнован, — рассчитывать на то, что это безопасно? Рожеволосая обернулась, уставилась на него зеленым глазом. Немного запоздало и опасение, процедила она. Осторожничать надо было, когда вы натирались мазью и усаживались на скамью. Мне не хотелось бы, дорогой конфратр, быть излишне догадливой. Но я даже при первой встрече поняла, что ты из тех, которые вечно лезут не в свое дело и впутываются во что не потребно. Но как сказано, это не моё дело. А грозит ли вам что-либо со стороны Домины? Всё зависит от того, что таится в ваших сердцах. Если это злоба и предательство. Нет, возразил он, как только она замолчала. Уверяю. Ну тогда, улыбнулась она, тебя опасаться нечего. Идёмте. Они миновали костры, группы стоящих вокруг чародеек и других участников шабаша. Там что-то обсуждали, приветствовали, выпивали, поругивались. Кружки и чарки наполнялись из котлов и кадок. Струился, перемешиваясь с дымом, приятный аромат сидра, грушовника и других конечных продуктов алкогольной перегонки. Ягна собиралась было свернуть туда, но рыжеволосый резко удержал её. На вершине Гороховой горы пылала и гудела огнём огромная ватра, костёр. Мириады искр огненными пчёлами взметались в чёрное небо. Под вершиной располагалась котловинка, оканчьюющаяся террасы. Там, под установленным на железные треноги котлом, горел костёр поменьше. Покруг него маячили мерцающие силуэты. На склоне явно ожидали аудиенции несколько особ. Они подошли ближе, настолько близко, что за вуалью вздымающегося над котлом пара туманные силуэты обернулись тремя женщинами, держащими украшенные лентами мётлы и золотые серпы. Около котла крутился мужчина, очень бородатый и очень высокий. Еще более высоким он казался из-за меховой шапки с укрепленными на ней ветвистыми оленьями рогами. И была там за огнем и испарениями еще одна неподвижная темная фигура. Домина пояснила рыжеволосые, когда не заняли место в очереди ожидающих. Вероятнее всего, не спросит вас ни о чём. Она не любопытна. Однако, если спросит, то запомните, обращаться к ней следует, именуя доминой. Помните также, что на шабаше нет имён, разве что между друзьями. Для всех других вы Йо-Йо-За и Бачалар. Радостная, веселая и кавалер. Перед ними была девушка с толстой, свисающей ниже пояса светлой косой. Хоть и очень красивая, она была калекой, хромала. Причем настолько характерна, что Рейнован сумел определить у нее врожденный вывих бедра. Она прошла мимо них, утирая слёзы. Пялится, укоризненно бросила рыжеволосая невежливо. И здесь такое не одобряют. Пошли. Домина ждёт. Рейнегон знал, что титулу Домина или Старуха давался главный чародейки, руководящий полётом жрицы Шабаша. Поэтому хотя в глубине души он думал увидеть женщину лишь немного менее отвратную, нежели Шпренгерова, Крамерова и сопровождающие их уродины, и скорее всего, существо в возрасте, мягко говоря, преклонном. Однако чего он уж никак не ожидал. Домина оказалась Медей, сердцеей, градиадой. Убийственно привлекательный воплощением зрелой красоты. Высокая, статная, она всем видом вызывала уважение к себе, предчувствие и предвкушение силы. Высокий лоб украшал серебристым серпом блестящий рогатый месяц. С шеи на грудь свисал золотой крест, анх, кругс ансата. Линия губ говорила о решительности. Прямой нос вызывал в памяти Геру или Персифону с греческих вас. Иссине черные волосы змеящимся каскадом не спадали в божественном беспорядке на шею, волной струились с плеча, сливаясь чернотой с плащом. Выглядывающее из-под плаща платье переливалось в свете костра, играя уймы оттенков то белого, то меди, то пурпура. В глазах Домины таились мудрость, ночь и смерть. Она разгадала его сразу. «То ледо!» — проговорила она, и голос ее был, как ветер с гор. «То ледо!» — его благородная Йо-Йо-за. «Впервые среди нас!» «Приветствую!» Рада видеть. Здравствуй, поклонился Рейнван. Николетта сделала реверанс. Здравствуй, Домина. У вас есть ко мне просьбы? Вы просите заступничества? Они хотят, проговорила стоявшая позади рыжеволосая, лишь выразить уважение тебе, Домина, и великой тройственной. Принимаю. Идите с миром. «Отмечайте, Мабон! Восхваляйте имя всематери!» «Магноматор! Хвала ей!» — повторил стоящий рядом с доминой, бородач с украшенной оленями рогами головой и не спадающей на спину шкурой. «Эй-я!» Огонь взвился вверх, котел пыхнул паром. На этот раз, когда они спускались по склону в седловину между вершинами, ягня не дала себя удержать, незамедлительно направившись туда, откуда долетал самый сильный гул и доносился самый крепкий запах дистиллируемых напитков. Вскоре, добравшись до кадки, она уже поглощала сидр так, что только кодык ходил ходуном. Переживалосыя не сдерживал её, и сама охотно приняла кувшинчик, который ей поднёс ушастый космач, как близнец, похожий на ганса Майна Игеля, того, который месяц назад посетил на бивуаке Рейнаванна из завишу чёрного из Гарбова. Рейнаванн, принимая кубок, задумался над течением времени и всем тем, что это время изменило в его жизни. Сидр был крепкий, так что даже износа потекло. Урже волосы среди окружающих оказалось множество знакомых. И людей, и не людей. С ней сердечно здоровались майки, дриады, лиски и водницы, обменивались рукопожатиями и поцелуями полные румяные селянки. Чопорно и благовоспитанно кланялись женщины в расшитых золотом платьях и богатых накидках с лицами, частично прикрытыми масками из черного атласа. Обильно лился сидор, грушевик и сливовица. Кругом толкались и проталкивались, поэтому Рейнован обнял Николетту. «Здесь ей следовало бы носить маску», — подумал он. Котяжина, дочь Яна Биберштейна, хозяйка столицы, должна прикрывать лицо, как и другие благородные дамы и девушки. В опихохе, отведав немного, занялись естественно сплетнями и обсуждением знакомых. Я видела её наверху у Домины. Глазами указала рыжеволосая на хромающую неподалёку коллеку со светлой косой и лицом опухшим от слёз. Что с ней? Обычное дело, обычная обида, пожало плечами полная мельничиха, всё ещё там и тут оставляющая следы муки. Впустую к Домине ходила, напрасно просила. Выполнить её просьбу Домина отказалась. Мелела положиться на время и судьбу. Знаю. Я сама когда-то просила. И что? Время, рыжеволосые зловещя ощерилась, сделало своё дело. А судьбе я малость подсабила. Ведьмы расхохотались так, что у Рейнована волосы на голове зашевелились. Он понимал, что Бонна «bon от Фемине разглядывает его, но злился на то, что торчит, будто кол перед столькими прекрасными глазами, будто перепуганный примитив. Он глотнул для куража. необычайно много, начал он, откашлевшись. Здесь присутствует представителей необычайно многих древних племён. Необычайно? Рейнвона навернулся. Неудивительно, что он не слышал шагов стоявшего у него за спиной Альпа, высокого, темнокожего, с белоснежными волосами и остроконечными ушами. Альпы двигались практически бесшумно. Услышать их было невозможно. "Говоришь необычайно", повторил Альп. "Ха. Может, ещё дождёшься, что всё станет обычайным. То, что ты называешь древним, может оказаться новым, либо обновлённым. Грядёт время перемен. Много изменится". Изменится даже то, что некоторые из присутствующих здесь считали неизменным. «Я продолжаю считать», — сказала, приняв, видимо, на свой счет язвительные слова Альпа, «существо, которое Рейн Иванован меньше всего ожидал встретить в здешней компании, а именно священник с танзурой». Многие продолжают так считать, хотя знают, что многое уже никогда не вернётся. Нельзя дважды ступить в одну и ту же реку. У вас было своё время, господин Альп. Была своя эпоха, эра, свой эон, наконец. Ничего не поделаешь. О мне темпус хабинт энд суис спатис трансценд универсе сут каил. Всему своё время и свой час. Минувшее не вернётся, несмотря на любые перемены, которых, кстати, сказать ожидают многие из нас. Полностью упрямо повторил Альп Изменится картина и порядок мира. Всё реформируется. Советую обратите взор свой на юг, на Чехию. Там упала искра, от неё возгорится пламя. В огне очистится природа, исчезнет всё скверное и нездоровое. С юга, из Чехии придёт изменение. Определённым вещам и проблемам наступит конец. В частности, писание, которое вы столь охотно цитируете, превратится в сборник поговорок и пословиц. От чешских гуситов покрутил головой священник: "Не ожидайте слишком многого". По определённых вопросах они святее самого, я бы сказал, папы римского. Видится мне, пойдёт в нужную сторону эта чешская реформа. В сущности реформы, громко сказала одна из высокородных женщин в маске. В изменении того, что казалось бы изменить невозможно, проделает пролом в казалось бы нерушимой структуре, надламывает казалось бы плотный, твёрдый монолит. А если что-то можно нарушить и царапать, надломить, так это можно превратить в пыль. Чешские гуситы будут той каплей, которая, замерзая в расщелинах скалы, разрывает её. То же самое говорили и о катарах, крикнул кто-то сзади. Поднялся шум. Рейнольдс ёжился слегка, напуганный вызванными им приреканиями. Почувствовал руку на плече, оглянулся и вздрогнул, увидев высокое существо женского пола, достаточно привлекательное, с фосфорицирующими глазами и зелёной, пахнущей айвой кожей. "Не пугайся", тихо проговорило существо. Мы всего лишь старшее племя, обычная необычайность. Изменений, сказал оно громче, не остановит ничто. Завтра будет иным, нежели сегодня. Настолько иным, что люди перестанут верить во вчера. И прав, господин Альп, советует чаще поглядывать на юг, на Чехию. И вот оттуда идёт новое, оттуда грядёт изменение. Я позволю себе немного усомниться, резко заметил священник. Оттуда пришла война и смерть, и придёт темпус оди, время ненависти, и время мести, зло добавила хорумшка со светлой косой. Вот и славно, потёрла руки одна из ведьм. Немножко движения не помешало бы. Время и судьбам, значительно сказала рыжеволосая. Отдадимся на волю времени и судьбы, полагая насколько возможно в судьбе, добавила мельничиха. Так или иначе, распрямил тощую фигуру Альп. Я утверждаю, что это Начала конца. Теперешний порядок рухнет. Рухнет порождённый римом ненасытный, грубо распространяемый, порождавший ненависть культ. До же удивительно, что он так долго держался, будучи столь бессмысленным и вдобавок совершенно не оригинальным. Отец, сын и дух. Обычная тряда каких несчастлимых множеств. Что касается духа, сказал священник, то вы были недалеко от истины, только пол перепутали. Не перепутали, возразила пахнущая айвой зеленокожая, а оболгали. Ну что ж, может теперь, во времена перемен, все поймут, кого сколько лет моливали на иконах. Может, наконец до них дойдёт кого в действительности изображают Мадонны в их церквях. «Эй-я! Магноматер!» — хором воскликнули ведьмы. На их крик наложился взрыв дикой музыки, грохот барабанщиков, крик и пение со стороны костров. Николетта Катажина прижалась к Рейн-Ивану. «Слушайте!» — крикнул, воздевая руки колдун с оленьими рогами на голове. «Слушайте!» — собравшиеся на поляне возбужденно зашумели. «Слушайте!» — воскликнул колдун. «Слова богини, руки и бедра которой оплетают вселенную!» которая вначале отделила воды от небес и танцевала на них. Из танца которой родился ветер, а из ветра — дыхание жизни. «Эй-я-я-я!»